Глава пятая. На нем совсем другая одежда, не та, что была, когда мы ехали. Просто накинутая наспех черная рубашка, подчеркивающая ширину плеч и приоткрывающая рельефные мышцы груди и пресса. Мой взгляд невольно скользит ниже, к свободным штанам, низко сидящими на бедрах и темные дорожки волос, уходящей. ей. Зажмуриваюсь, закусываю губу и сжимаю в кулаках атласное покрывало кровати. Усмехаюсь своим неправильным мыслям и реакциям. Король хорош. Наверняка совсем не обделен женским вниманием. Не зря же мне девушки так и сказали, что любая хотела бы оказаться на моем месте. Тогда зачем ему я? Несколько секунд ничего не происходит. Я робко приоткрываю глаза и поднимаю взгляд. Золотые глаза Керниола потемнели до цвета перегретого янтаря, став темными и оттого сделав его еще более опасным. Он застыл на пороге, так и не закрыв за собой дверь. Я что-то не так сделала? Его надо было ждать иначе? Как по-другому объяснить ярость, волнами расходящуюся от него? Что ты здесь делаешь? Рычит он. Второй раз за сутки я вижу насколько серьезным и напряженным может быть выражение его лица. Он медленно, прикрыв глаза, вдыхает, а когда выдыхает, в его взгляде появляется что-то опасное, звериное, что до мурашек пугает меня, буквально пришпиливает к кровати, в горле пересыхает, слова застревают. Я бы рада ему ответить, да страшно. Повторяю свой вопрос. «Эйра, что ты здесь делаешь?» — произносит он сквозь сжатые зубы. Облизываю губы, ловя на них взгляд оборотня. Слышится хруст, отламывается ручка двери, которую слишком сильно сжал Керниол. Это немного возвращает в реальность, но только усиливает страх из-за напоминания того, сколько на самом деле силы скрывается в его руках. «А где еще быть вашему трофею?» Наложницы же положено ублажать своего господина. Наконец, выдавливаю из себя я и спускаюсь с кровати, чтобы лучше продемонстрировать свою готовность. «Вот меня приготовили как положено. Расскажите, что мне делать?» Керниул медленно, будто гладит. Скользит глазами по моему телу от босых ног до груди, высоко поднимающейся под тонкой, ничего не скрывающей, шелковой туникой. Потом выше, пока не сталкивается своим взглядом с моим. По телу пробегает горячая волна, растекающаяся до кончиков ушей и пальцев, и возвращающаяся обратно, чтобы сконцентрироваться в животе и взорваться волнением и трепетом. «Иди за мной». Коротко, чуть хрипло, говорит он, а когда я, удивлённая этими словами, делаю шаг к нему, кивает на отброшенный мной камзол. «Надень его». Поборов момент замешательства, выполняю то, что он говорит, но не забываю захватить с собой свое платье. Оборотень отмечает это, но не препятствует. Я все еще чувствую негодование в его действиях, как будто он невероятно зол, но сдерживает себя». «Чтобы что? Чтобы окончательно меня не напугать? Но смысл меня жалеть. Какова бы ни была цель того, что король меня забрал, я полностью завишу от него. Разве с рабами кто-то церемонится?» Мы выходим из комнаты в темный коридор, по которому оборотень легко перемещается. «Все верно. Он-то в темноте хорошо видит, а я просто стараюсь не отставать от него». И так разгоняюсь, что, когда Керниол резко останавливается, просто-напросто влетаю в него. В нос ударяет запах степных трав, и становится так тепло и хорошо, что я даже прикрываю от удовольствия глаза. На мои плечи ложатся тяжелые ладони оборотня, и он отодвигает меня. В его глазах мерцает оборотническое сияние, которое действует на меня гипнотически, выбивает из головы все мысли. «Вот твоя комната». Кернел, не разрывая зрительного контакта, открывает дверь и мягко направляет меня внутрь. «Оставайся здесь и никуда не выходи. Утром тебе помогут собраться и спуститься к завтраку». Он аккуратно подталкивает меня, поворачивает какой-то артефакт, освещающий комнату, и закрывает дверь. Не меньше минуты я стою и сверлю глазами закрытую дверь. «Не понимаю». «Со мной что-то не так? Я не привлекаю его? некрасивое Или день неправильный какой-то? Хотя что я? Как будто расстроена. Радоваться надо. Похоже, сегодня моя девичья честь в безопасности. Не скажу, что я не рада этому, но, похоже, нервное напряжение, накопившееся за день, дает о себе знать». Я прислоняюсь спиной к двери и медленно сползаю по ней на пол. Мне бы сейчас поплакать, как я это делала дома. Всегда становилось легче, но слезы будто высохли. Осталась неимоверная слабость и тоска. А еще страх от того, что я совсем не понимаю, что для меня уготовил оборотень. Лезу в карман платья и достаю письмо, которое я, наконец, могу прочитать, не боясь, что меня обнаружат». Мороженое здорова, но это пока, все зависит только от тебя. Я не трону твою драгоценную сестренку до тех пор, пока ты остаешься послушной девочкой и действуешь в моих интересах. Ты должна внимательно следить за королем и передавать мне все его планы, а также информировать обо всех проблемах в королевстве. А для этого тебе придется сблизиться с оборотнем любыми способами. «Если вдруг я узнаю, что ты делаешь что-то против меня, сделаю твою сестру игрушкой для всех самцов клана. Надеюсь, это достаточная мотивация для тебя».